Оказалось, вот-вот самолёт ударится о землю. Стало ясно, что плотным строем идти нельзя. Дал команду разомкнуться. Пошли друг от друга на приличном расстоянии. Нервы были напряжены до предела. Даже холода не чувствовал. Пальпальских ребят доложил штурман, показав вниз на гребду островерхих ледяных гребней. Это был он, неизвестный нам и никому пальпальских ребят. Мы первыми вторглись в его тайны, и словно кощей бессмертный, он решил наказать нас со всей суровостью. Вдруг налетела пурга и резко усилилась полтанка. Опять наши альтиметры стали показывать дикие вещи. За 2-3 секунды показания высоты менялись чуть ли не на полкилометра. Но это ещё не всё. Зловеще надвинулись сплошные облака. Казалось, что мы летели на какую-то чёрную стену. «Прямо по курсу сплошная облачность», — проинформировал меня штурман. Покачал самолет с крыла на крыло. Это означало приказ «сомкнуть строй». Молоков, Пивенштейн и Демиров подтянулись к моему самолету. Идти плотно сомкнутым строем было нельзя. Дистанцию между самолетами держали не менее 50 метров. Я живо представил, что думали летчики о моем решении. Кто-то был согласен, а кто-то и нет. Но дисциплина есть дисциплина. Нырнуть в облака или повернуть назад? Этот вопрос для меня был главным. А куда назад? Прошло уже около часа, как мы взлетели, погода была неустойчивой, и район Майна-Пыльгина мог быть закрыт пургой. Садиться на вынужденную. Где? В отрогах хребта. Но это означало верную гибель. Я командир. Что мне делать? Возвращаться значило идти на гибель, а полет в облаках имел шансы на успех. Повошёл во облака словно в серых чернилах плыл. Никаких машин не видел. Не видел даже оканчённости крыльев собственной машины. Сколько мы летели в этой пучине? Включил секундомер, чтобы отсчитывать эти томительные, тревожные минуты. Глаза мои остановились на приборах, единственных помощниках пилота в облаках. Давёлся самолёт спокойно, ведь не первый же раз попадал в такую молочно-серую гущу облаков. Недаром в эскадрилье учили летать в сложных метеоусловиях. Опыт вселял уверенность. Через пять минут слепого полета внезапно серая ночь кончилась. Столь же внезапно наступил день. Яркому свету несказанно обрадовался, несмотря на то, что ветер продолжал бросать самолет из стороны в сторону. Но что это? Рядом со мной шли только две машины, покачал крыльями, подошли Пивенштейн и Молоков. Повертел кабинным зеркалом, надеясь увидеть машину Демирова. Демирова не было. Не выдержал, вернулся, сказал я Шлеганову: "Он ещё мало летал в облаках. Выберется он, крепыш", успокоил меня Шлеганов и углубился в свои штормцовские расчёты. Через несколько минут он бодро сообщил: "Через 45 минут будет она дерь". Засёк время. Прошло 45 минут. Почти под самолётом увидел на снегу тёмные точки. Они становились всё более чёртливыми. Наконец я различил толпу людей. Под крылом она над дверь, чукотская столица. Здесь зимовало в те времена очень много людей 700 человек. Когда мы подлетали к посёлку, казалось, всё население высыпало нам навстречу. Махая шапками, бежали чёрные фигурки по белоснежной целине. Словно черный мак рассыпали на фарфоровой тарелке. Снизился. Люди машут руками, кричат приветствия. Лучшее место для посадки занято толпой, и мне пришлось проявить невежливость. Прошелся буквально над головами. Разогнал людей и сел. За мной благополучно сели Молоков и Пивенштейн. Гора Дионисия закрылась. Эту новость нам сообщили на следующее утро. Вы уже знали, что в городе Анисие находится от Анадыря километров 100, и в хорошую погоду чётко видно на горизонте. Закрылась гора. Ну и что же из этого? Плохо, пурга будет. А может и не будет, высказал я сомнение по поводу столь категоричного утверждения. Будет, в городе Анисие наш главный метеоролог заявил о Анадырце. И в самом деле, вскоре поднялась метель. Арктика вновь взяла нас в плен. Техники занимались самолётами, а на строй их лётчиков местные власти решили основательно поэксплуатироваться для массовой политической работы. Как коммунистов, вооружённых свежими новостями с большой земли,